33 третье. Гуру. Все временное поток жизни уносит с собой, но все вневременное остается с духом. Одно от другого необходимо в сознании отделить, удерживая около себя элементы вневременного. Так можно накопить истинные сокровища. Трудно даже представить себе, что удерживают около себя обычные люди. Столько нагромождений, столько ненужного, темного, серого. Нелегко освободиться от этих нагромождений, ибо они являют собой груз тяжкий. К свету легче свободным от груза идти.